Они листочки, наверное, не нуждаются ни в дихании, ни в питании. Они абстракции. Почему бы им на нашу планету просто не телепортироваться? Но летают они в сигарообразных объектах с сигнальными огнями. Нет законченности в этой картине. Даже писатели-фантасты стараются все детали своих фантазий вывести в единой стройности согласованности. Если уж мир абстрактный, то и все обстоятельства в нем подчиняются той же абстрактности, инаковости, полной отличности от нашей реальности. Есть, впрочем, детально мекающие на это коренное отличие от нашего мира. Саре показали изображение мира пришельцев, мир, который весь красный, который существует, но которого в то же время нет. Это, конечно, впечатляет. Мира пришельцев на самом деле нет, хоть он и есть. Куда уж еще абстрактнее. Только вот зачем этому несуществующему миру брать у существующего существа образцы крови? там в несуществующем мире его обитатели, которых не существует, будут её рассматривать в несуществующих микроскопы. Всё, к чему прикасалась Сара в корабле пришельцев, было нематериальным. Её руки могли свободно проникать сквозь всё, чего они касались, даже сквозь животное, похожее на кошку. Даже стены корабля были такими же, как будто это всё была объёмная голографическая картинка искусственной иллюзии. Это всё открылось на первом сеансе гипноза. На втором сеансе гипноза вспомнилось обследование с взятием проб крови. Третий сеанс гипноза извлек из подсознания Сары еще одно событие. Еще одно событие – беседу с ней человека в черном. Эта встреча была непосредственно связана с НЛО и с листочками, которые обследовали Сару. МИБ угрожал, заставлял забыть все, что с ней произошло на борту космического корабля. Но был ли это космический корабль? Угроза МИБа заставляла и жертву обследования, и исследователей в это поверить. В случае это рассматривается как контакт с внеземной формой жизни, хотя никаких прямых доказательств и указаний на внеземное происхождение того явления нет. Разве что сам Миб содержанием своих угроз подводил к этой версии, только Миб, который после беседы не улетел в космос на летающей тарелке, а просто испарился. Способности и свойства этого Миба ничем не отличались от способностей и свойств других Мибов. Может появиться и исчезнуть, способен магически гипнотически воздействовать на свидетелей манипулировать его волей, сознанием, памятью. Он работает над прикрытием того же самого стандартного похищения с медицинским обследованием. Он такой же МИП, как и те, что работают на уже знакомых нам головастых гуманоидов. Отличается только форма прикрытия их облика. Не светловолосые красавцы-призраки, не черноволосые длинноносые монголоиды, как в случае с Бетти Хилл о листочке. Если это были формы жизни с другой планеты, такие фантастические и невероятные, то почему девочку так упорно заставляли забыть те медицинские инструменты, с помощью которых листочки её обследовали? Какая надобность была скрывать эти невинные подробности невинного космического контакта? Вероятно, контакт этот не был таким невинным и безобидным, как это попытались изобразить с помощью прикрывавших его иллюзорных форм. Если бы Сара вспомнила какие-нибудь металлические инструменты или длинные иглы, то сказка про листочки не сработала бы. Стало бы понятно, что это всё просто обман, искусно созданная иллюзия. И девушку запугивали, воздействовали на неё гипнотически, магически, заставляя забыть главное. Здесь мы имеем дело всё с теми же призрачными созданиями, служащими для прикрытия явлений для введения и свидетелей, и уфологов в заблуждение. Ну каковы пределы возможности в создании таких иллюзий, что можно с помощью них создать от чего нельзя? Классическим считается трюк индийских факиров, который много раз видели и описывали туристы, попавшие в Индию. Он подробно рассмотрен в книгах и журнальных статьях. Факир показывает толпе верёвку и говорит, что сейчас она повиснет не на чём там, наверху, высоко в небе, и по ней на небо сберётся мальчик.